Глава 21. Долгожданная встреча. Объявление о найме работников подействовало как магнит. Уже на следующий день после полудня к таверне начали подтягиваться желающие. Первая десятка мне совсем не понравилась. Ни манера их речи, ни то, как они обшаривали глазами окружающую обстановку. После, когда я хотела было вернуться на кухню, меня снова позвали. Леон привёл ко мне двух молодых женщин, оказавшихся сёстрами из предместия. «Меня зовут Полли». «А это моя сестра Мэри», — представилась старшая, стройная девушка с аккуратной косой. Мы работали в трактире «Три дуба», но хозяин разорился. «У нас есть рекомендательное письмо», — добавила вторая, протягивая мне потрёпанный серый лист некачественной бумаги. Я внимательно изучила содержание. Почерк ровный, стояло подобие печати. Бывший хозяин хвалил сестёр за честность и усердие. «Опыт работы?» — спросила я, усаживая девушек за столик в углу зала. «Полтора года», — ответила Поля. «Умеем принимать заказы, подавать блюда, обучены счету и письмо». «А с трудными клиентами как справляетесь?» Девушки быстро переглянулись. «Вежливо, но твёрдо», — сказала Мэри. «В трёх дубах всякие бывали. И пьяные купцы, и своенравные господа. Главное — улыбаться и не позволять себя обижать. И уметь дать отпор. Мне понравился их подход». Я уже готова была взять девушек на работу, когда в дверь вошёл мужчина лет 30 в поварском фартуке. «Добрый день», — поклонился он. «Дин Грин, повар. Ищу работу». Я попросила сестёр подождать и пригласила Дина к другому столику. «Где работали раньше?» — начала я расспросы. «В серебряном кубке. Помощником шеф-повара три года. До этого в золотом якоре обычным поваром». Оба заведения я знала, о них шла неплохая слава в торговом квартале. Почему ушли? Серебряный кубок сменил владельца. Новый хозяин привёз своих людей, Дин пожал плечами. Меня не сократили, но понятно было, что нормально работать не дадут. А рекомендации есть? Конечно. Он достал из кармана аккуратно сложенное письмо. Документ выглядел неплохо, даже слишком хорошо. Я внимательно изучила почерк, печать, даже поковыряла ногтем чернила. Что-то настораживало. Но понять, что именно, я так и не смогла. «Дин, приготовьте нам что-нибудь простое», — предложила я. «Омлет с травами, например». «С удовольствием», — кивнул он. Пока мужчина колдовал на кухне, я продолжила собеседование с сёстрами. Девушки отвечали толково, держались уверенно. Я уже мысленно их наняла, когда почувствовала знакомый аромат. Дин вернулся с тарелкой, на которой лежал золотистый омлет, украшенный веточкой петрушки. «Прошу», — с гордостью сказал он. Я отрезала кусочек и отправила в рот. Вкус был... странным. «Многовато соли и специи не те». «Прошу простить», — осторожно сказала я. «Но ваш вариант омлета мне не нравится». «А чего же?» — возмутился один. В этот момент к нам подошла миссис Корвин. «Леди Уитни, можно вас на минутку?» — позвала она. Я извинилась перед соискателями и вышла, следуя за управляющей. «Что-то случилось?» — спросила я, едва мы остались наедине. «Хочу дать вам совет», — серьезно посмотрела на меня Эльза. Я спускалась в зал пару раз, видела желающих устроиться в нашу таверну. И многие из них явились с плохими мыслями. «Мой совет такой. В бизнесе интуиция часто важнее документов. Если сомневаетесь, не берите человека. А если чуйка ошибается? Свято место пусто не бывает. Придет кто-то другой, лучше и честнее», — твердо ответила она. Я вернулась в зал, где Дин терпеливо ждал. «Спасибо за визит», — сказала я ему. «Но, к сожалению, я вынуждена вам отказать», — твёрдо заявила. «Всего вам хорошего, мистер Грин». Он недовольно поджал губы и, не попрощавшись, ушёл. Я же почувствовала облегчение, а вот сестер наняла без колебаний. К вечеру я поговорила ещё с двумя десятками жаждущих работать в Колосе. Среди них нашлась отличная посудомойка, вдова средних лет по имени Бетти, пухленькая и весёлая, очень энергичная. Она раньше работала в доме знатного лорда. Наняла молодого перспективного повара Джека, недавно завершившего обучение у какого-то повара в провинциальном городке и приехавшего в столицу, чтобы испытать свою удачу. И ещё одного охранника в помощь Леону. «Завтра выйдут на работу», — выдохнула я, входя к Эльзи. «Теперь мы сможем пахать, то есть трудиться в две смены». «Отлично. А что с турниром? Узнали подробности?» Я достала свиток, который прислал королевский церемониймейстер. Четыре этапа, зачитала я, первый приготовить традиционное блюдо страны участницы то, что выпадет мне случайно по общему описанию бесточного рецепта. Второй создать новое блюдо из заданного набора ингредиентов. Третий приготовить блюдо, способное накормить 50 человек. Четвертый фирменные блюдо финалистов, «Горячее» и десерт. Серьезное испытание, нахмурилась Эльза. К такому нужно готовиться основательно и для начала узнать, какие страны будут представлены». «Вот именно. И времени у меня мало. Ох, ну зачем я подписалась на это?» Я устала, потерла виски. «Ничего, вы справитесь», — приободряюще улыбнулась женщина, впрочем, легче от её слов мне не стало. На следующее утро я спустилась на кухню и только взялась за замешивание теста для булочек, как дверь открылась, и на пороге появилась Эмма. «Мисс Уитни», — сказала она с улыбкой, — «к вам, дама». «Говорит, что она ваша мама». И тут же в дверном проёме возникла знакомая фигура. Маргарет стояла, оглядывая просторную кухню с восхищением, держа в руках небольшую дорожную сумку. Она выглядела уставшей после долгой дороги, но глаза её светились радостью и гордостью. «Уитни, дорогая!» — воскликнула она, широко улыбаясь. «Доченька, вот эта кухня! Никогда не видела такой!» Я оставила тесто и бросилась к ней, раскрыв объятия, чувствуя, как на глаза наворачиваются слёзы счастья. Наконец-то родной человек снова рядом со мной. И пусть она мама только этого тела, я всё равно чувствовала к ней странное тепло и нежность. Моя родная мама умерла давно, ещё когда мне не было и десяти лет. Отец нас бросил и не пытался наладить общение. Меня, по сути, вырастила бабушка. «Как ты тут, родная!» — всхлипнула она, крепко прижав меня к себе. Мама! Прошептала я, смаргивая слёзы. «Дай-ка на тебя посмотрю!» Маргарет отстранилась и внимательно меня оглядела. «Похорошела! И одежда какая красивая! Настоящая леди стала!» «Проходи же, мам!» — рассмеялась я. «Покажу тебе наше новое жилище!» В следующий час я водила Маргарет по таверне, рассказывая о наших успехах. Мама удивлялась размером кухни, качеству оборудования, богатству обстановки. «И всё это твоё?» — спросила она, когда мы поднялись на второй этаж. «Наше!» — поправила я. «Ты же приехала не в гости, а домой!» Маргарет украдкой сморгнула крупные хрустальные слёзы. К полудню мама уже знакомилась с персоналом. Флоренс и она быстро нашли общий язык, обсуждая тонкости выпечки. Люси восхищалась рассказами о жизни в Брайервуде, а Тим просто влюбился в Маргарет с первого взгляда, а она напоминала ему его покойную бабушку. «Мама умеет делать потрясающие мясные пироги», — рассказывала я команде. И её хлеб был лучшим во всей округе. «Ох, Витни, что ты такое говоришь?» — смущалась матушка. «Где мне до твоих умений?» «Давайте готовить вместе», — предложил Тим, широко улыбаясь. «А потом научите нас, пожалуйста, чему-то новому». День пролетел незаметно в приятных хлопотах. Маргарет легко влилась в нашу команду даже в семью, ведь таверна действительно стала похожа на большую семью. К вечеру матушка уже помогала на кухне, как будто работала здесь годами. «Дочка». Позже, когда мы сидели в моей спальне, мама вынула из сумки сложенный рыхлый лист бумаги и протянула мне. «Это тебе передала травница Эдит». Я взяла в руки послание и с волнением развернула. Почерк был неровным, но вполне понятным. Е из М. Время испытаний приближается. Вскоре пересекутся нити судеб многих людей. Твоя задача в этом мире ещё не завершена. Остерегайся женщины с холодными глазами и золотыми украшениями. Она принесёт беду. Но помни, истинная сила в твоих руках, а не в чужих интригах. Знай, ты можешь остаться в этом мире навсегда, если таково будет твоё искреннее желание. Когда придёт время выбора, доверься сердцу. Оно укажет путь — остаться или вернуться. Три травы для защиты я передала с твоей матерью. Лаванда для спокойствия духа, мята для ясности мысли, чебрец для храбрости сердца. Завари их вместе перед важным событием. Береги себя, Эдит. Я поёжилась, второй раз, перечитывая строки. Е из М. Елизавета из Москвы. Мое имя, а как будто чужое. Странное ощущение. «Она передала тебе ещё вот это», — подала голос мама, доставая из сумки небольшой мешочек. «Сказала заваривать и пить. Поможет в минуты отчаяния и паники».